Словом, я принял все меры для сохранения моей движимости и поддержания порядка на моей плантации. Приви я хоть малую часть столь мудрой предусмотрительности в вопросе о собственной выгоде, состав я столь же ясное суждение о том, что я должен и чего не должен делать, я, наверное, никогда бы не бросил столь удачно начатые и многообещающие предприятия. Не пренебрёг бы столь благоприятными видами на успех.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 и всё устроено по взаимному соглашению участников экспедиции. В недобрый час 1 сентября 1659 года я взошёл на корабль. Это был тот самый день, в который 8 лет тому назад я убежал от отца и матери в Гулли. Тот день, когда я восстал против родительской власти,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 Из ножниц, ножей, топоров, зеркалец, стекляшек, раковин, бусы и тому подобной дешёвке. Как уже сказано, я сел на корабль 1 сентября, и в тот же день мы снялись с якоря. Сначала мы направились к северу, рассчитывая свернуть к африканскому материку, когда дойдём до 10 или 12 градусов северной широты.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 Остров Фернандо остался у нас по правой руке. После 12-дневного плавания мы пересекли экватор и находились по последним наблюдениям под 7 градусами и 22 минутами северной широты, когда на нас неожиданно налетел жестокий шквал. Это был настоящий ураган.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 Но наши беды не ограничились страхом бури. Один из наших матросов умер от тропической лихорадки, а двоих матросов и юнгу смыло с палубы. На двенадцатый день шторм стал стихать, и капитан произвёл по возможности точное вычисление. Оказалось, что мы находимся приблизительно под 11 градусом северной широты.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 шалили и поручив себя милосердию божею, отдались на волю бушующих волн. Хотя шторм значительно поулёкся, всё-таки на берег набегали страшные волны, и море, могло быть по справедливости названо Den Wild Zee, дикое море, как выражаются голландцы. Наше положение было поистине плачевным, и ясно видели, что шлюпка не выдержит такого волнения и что мы неизбежно потонем. Итти на паруси мы не могли, у нас его не было, да и всё равно он был бы нам бесполезен. Мы гребли к берегу с тяжёлым сердцем, как люди, идущие на казнь. Мы все отлично знали, как только шлюпка подойдёт ближе к земле, её разнесёт прибоем на тысячу кусков. и подгоняемые ветром и течением, предавшие души свои милосердию божему, мы налегли на вёсла, собственноручно приближая момент нашей кибелы.